Озвучено при поддержке сайта «Книга в ухе», телеграм-канала «Мракопедии» и телеграм-канала «Салливана». Автора этой и ряда других историй, озвученных на этом канале. Салливан. Давай поменяемся. Адептом сетевых барахолок я стал совершенно случайно. Только не смейтесь. Все началось, когда я решил триумфально вкатиться-войти. Примерно полгода назад я уволился со своей старой порядком осточертевшей работы, вложил небольшие накопления в модные онлайн-курсы и даже благополучно смог их закончить. Все шло довольно неплохо, пока не пришлось столкнуться с реалиями трудоустройства. Для меня стало неприятным открытием, что персонажи вроде меня, с нулевым опытом работы, сомнительного качества образования, мы что уж греха таить, довольно фрагментарными знаниями на рынке труда было хоть жопой жуй, и мое висящее резюме оставалось лишь глазом вопиющего в пустыне. Впрочем, я не отчаивался, да и мне было не привыкать». Наверняка у каждого из вас есть такой друг, который к своим 30 годам так и не обзавелся семьей, ипотекой и насиженным местом. Живет непонятно как и занимается непонятно чем, постоянно меняет работу, сферу деятельности и интересы, исчезает, а через пару лет будто снег на голову объявляется снова». В общем, человек, у которого некая метафорическая шило прочно застряла в заднице, и который все никак не желает остепениться. Для моего окружения таким другом был я. Подобные так называемые сложные периоды у меня бывали и раньше, и они меня не пугали. По своему опыту я знал, что надо слегка подсобраться, где-то перетерпеть, и где-то поработать усерднее, И со временем все наладится. Видите, за черной полосой обязательно следует белое, ну а удача, как говорят, сопутствует смелым. Вот только время шло, заветный офер так и не приходил, а деньги понемногу заканчивались. Я был еще не готов задвинуть свои амбиции на задний план и искал какую-то возможность продержаться на плаву. Тогда-то я и открыл для себя мир сетевых барахолок. А проще говоря, начал распродавать через интернет всякий залежавшийся хлам. Знаете, что я могу вам сказать спустя три месяца этого увлекательного занятия? Скажу, что каждый среднестатистический человек, вот честно, зачастую он даже не представляет, каким обладает богатством. «Дедовые резиновые сапоги, закинутые на балкон тысячу лет назад, костюм с выпускного, бабушкин чайный сервис, одежда, которую вы из жадности купили по акции, но так и не стали носить, приблуды для спорта, занятия которым вы давно бросили или не начинали, старая бытовая техника, даже сломанная бытовая техника. Будьте уверены, на все найдется свой покупатель». К примеру, две старые пудовые гири, которые от мусорки годами спасала лишь моя лень, у меня оторвали с руками и за вполне приличную сумму. В этот момент я и понял, что деньги, которые мне так и нужны, они валяются под ногами. Точнее, прячутся от меня в кладовке и на дальних полках в шкафу. Надо лишь провести ревизию и перевести, так сказать, свои необоротные активы в оборотные. Можете справедливо мне возразить, что это не бизнес-план, а дерьмо какое-то. Вот что ты будешь делать, когда залежи ликвидного хлама закончатся, не обдирать же свою халупу до голых стен. Ну, во-первых, поверьте мне на слово, этого ликвидного хлама у вас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Во-вторых, продавать последнюю рубашку не обязательно, «Некоторые умельцы делают так. На тех объявлениях выискивают вещи, которые отдают даром или за сумму совсем символическую, а потом и выставляют туда же, но уже за деньги. Не поверите, но работает. «Ладно, конечно же, я преувеличиваю, и распродажа всякого барахла не сделает вас богачом. Да и у этого занятия есть своя обратная сторона». Например, вы основательно испытаете свои нервы на прочность, общаясь с тамошними потенциальными покупателями. людей там много, они разные и далеко не все из них адекватны. Есть и такие, которые целый день могут атаковать вас сообщениями, задавать одни и те же вопросы, просить фотографии со всевозможных ракурсов, а в итоге ничего не купить. Другие со солиным упорством торгуются за каждую копейку, а когда добиваются своего и ты договариваешься о встрече, они на нее не приходят. Не понимаю, зачем так делать. Хватает там и просто дураков, и мошенников, и разного рода городских сумасшедших. Но есть и вещи совсем другие, о которых я хотел бы предостеречь. Не стану докучать вам своими бездоказательными гипотезами и назову их просто «странными». Да, «странными». Вы поймете, когда их увидите. Так вот, лучшее поведение при встрече со всякими странными вещами – это делать вид, что их нет. То есть это ведь не то, о чем вы подумали, упаси боже». «Все на свете можно объяснить рационально, и спустя время вам это удастся. Вы разложите странность по полочкам, разделите на воображение, случайные совпадения и собственные догадки, рожденные минутным испугом. Совершенно необоснованным, конечно же. Так и будет. Странные вещи нужно игнорировать, и тогда, возможно, они проигнорируют вас, не прицепятся». Не смогут разглядеть вас через какие-то одним им ведомые трещины. Не пойдут по следу, а останутся забавным совпадением, лишь изредка всплывающим в памяти. В общем, не верьте во всякую ерунду, а прежде всего себе. И уж точно не надо делать так, как однажды сделал я сам. Все началось с медведя. «Да, у меня был тот криповый медведь». Это была детская игрушка годов, наверное, 70-х, 80-х. Возможно, у кого-то тоже сохранилась такая. Небольшой бурый медведь с красным бочонком меда. Она представляла собой твердую, набитую спрессованными опилками тушку с красным распахнутым ртом и взглядом скошенным куда-то в сторону. Игрушка была заводной». Чуть выше копчика мишка изъял отверстие для заводного ключа. И когда поворачиваешь ключик два раза, зверь начинает подносить к пасти бочонок меда, издавая при этом жуткий звук, похожий ни то на предсмертный хрип, ни то на утробное кошачье урчание. На самом деле все это выглядело довольно жутко. В детстве хрипящий медведь, тянущий к рту бочонок кроваво-красного цвета, пугал меня до усрачки. Тот стиль творения детских игрушек и на грани жуткого и невинного, повторить который уже невозможно, хотя разные шутники и пытаются. Крипового медведя я никогда не любил, поэтому безо всяких сожалений выставил его на продажу. Однако механизм был давно сломан. Заводной колючек потерян, и медведя долго никто не покупал. Я уже хотел удалить объявление, когда на него наконец-то откликнулись. «Хочешь поменяться?» Писал неизвестный номер без подписи и аватара. Зачем-то он сопроводил вопросы строчкой радостно хохочущих смайлов. Я скипнул сообщение, ничего не ответив. «Давай меняться. Обмен». На следующее утро гласило сообщение в телефоне вместе со строчкой смеющихся желтых физиономий. Как уже говорил, такие места полнятся разного рода неадекватами. Со временем ты учишься определять их на глаз, по первой же строчке. А тут, как говорится, все красные флаги были на лицо. К тому же я занимался этим исключительно ради денег, а не для того, чтобы обменивать один бесполезный хлам на другой». Я ответил ему в весьма категоричной манере. «Никакого обмена. Деньги. Наличка или перевод. Точка». Незнакомец не заставил себя ждать. «Нет». Просто и коротко ответил он. «Это нельзя продавать. Только обмен. Ты мне, я тебе. У меня есть книга. Давай поменяемся». Сообщения по-прежнему сопровождались этими смайлами, которые начинали меня раздражать. Но вместе с тем, от которых становилось как-то не очень уютно. Нелепо набранные в разнобой, изображающие всевозможные эмоции, они толпились между словами, призванные по всей видимости убедить меня в дружелюбности и серьезности намерений, но вызывали какую-то оторопь. Я не стал его блочить, потому что он показался мне вполне безобидным. К тому же единственным покупателем на дурацкого мишку. Временами он написывал мне, все так же уговаривая поменяться, и уверяя, что у него есть какая-то особая книга, но я успешно его игнорировал. Но затем сдался. Дела мои снова шли никудышно. Работы не находилось, вещи не продавались, с деньгами было не ахти как. Я сам написал ему. «Слушай, ну может за полцены купишь?» Тот ответил быстро и в привычной ему манере. «Нет, нельзя брать деньги. Только обмен. У меня есть книга». Я выматерился про себя. но книга так книга. Я даже не поинтересовался какая. Честно сказать, в тот момент я уже пал духом и согласился, пожалуй, от скуки. На мое согласие незнакомец невероятно оживился. Он хотел приехать ко мне прямо здесь и сейчас, но светить свой адрес перед этим странноватым типом я, естественно, не желал. Поэтому назначил встречу в небольшом сквере неподалеку от своего дома. И... Это была какая-то булгаковская встреча. Точнее, встреча, которой и не было. Был уже вечер, и Менчик непозволительно сильно опаздывал. Я мерил шагами сквер, шагая туда и обратно по новенькой тротуарной плитке. Садился на единственную скамейку и ждал. Написал ему. Он быстро ответил. «Еще светло. Подожди». «У меня есть книга». Прохожих становилось все меньше, и они быстро превратились в черные тени, бредущие вдоль других, таких же неподвижных теней. Быстро стемнело, зажёгся единственный фонарь, напоминавший яичный желток, слабо пульсирующий в темноте и едва освещавший в кусты сирени. Я нервничал. Написал ему снова, он ответил все то же самое. Я снова встал и начал ходить взад и вперед. Наконец, меня осенило. Я посмотрел на часы и понял, что зачем-то назначил встречу с сумасшедшим, которого жду почти час. Дрожащими от золобы пальцами я принялся набирать сообщение. «Подожди еще немного, я иду. У меня с собой книга». «Да в жопу твою книгу!» – ответил я, вернулся на скамейку и твердо решил, что сейчас я сяду, досчитаю до десяти и уйду. Я откинулся на спинку. Дерево приятно согревало, еще не остыв после знойного июльского дня. Зачем-то прикрыл глаза и действительно начал считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь... «Восемь. Восемь. Немного помедлил я. Восемь...» Тут случилось то, что я никак и не могу себе объяснить. Кажется, я просто заснул, точнее задремал на пару минут или же отключился по непонятной причине. Когда проснулся, то в ужасе вскочил со скамейки, обнаружив себя в ночном сквере под светом желтого фонаря. Совершенно одного. Более того, медведя, которого я принёс с собой в полиэтиленовом чёрном пакете, не было. Рядом со мной лежала книга в твёрдом коричневом переплёте. Когда я вернулся домой, то сунул голову под холодный душ, золющий, как чёрт, на самого себя. Удалил переписку, заблокировал номер, стал тщательно проверять содержимое собственных карманов. Моей первой мыслью было, что меня заманили в сквер и каким-то таинственным образом усыпили, чтобы ограбить. Но к моему облегчению ничего ценного не пропало. В ту ночь я долго ходил по дому взад и вперед, находясь что уж то скрывать, под довольно неприятным впечатлением от случившегося. Я также был так поглощен этим, что совсем забыл о своем новом приобретении». Книге. Книга была необычной. На твердом, темно-коричневом переплете отсутствовали изображения и надписи, кроме одной, являвшейся по всей видимости ее названием. «Книга криков». В недоумении я повертел книгу и так и этак пролистал плотные бледно-желтые страницы. Они были совершенно пусты. Лишь на обороте обложки я отыскал единственную надпись – но не напечатанную, а выведенную чьей-то аккуратной, чуть дрожащей рукой. «Я очень устал. Я содрогаюсь и слышу. Я слышу, но не могу записать. Не могу передать того, как они кричат». Эпиграф озвучал немного зловеще, но в самой книге не было ничего примечательного, кроме разве что обстоятельств, при которых я ее получил. «Отлично!» – подумал я. «Теперь вместо заводного медведя, который не работает, у меня была книга, в которой ничего не написано». Естественно, через пару дней я не нашел решения лучше, как также выставить ее на продажу. В описании в шутливой форме так и указал. «Книга, в которой ничего не написано». Следующим утром я увидел в телефоне новое сообщение. Такое нельзя продавать. Может, поменяемся? Мое приподнятое с утра настроение, как ветром, сдуло. Не задумываясь, я тотчас удалил сообщение и заблокировал номер. Но вслед за ним мне написал еще кто-то, потом еще, а ближе к вечеру телефон уломился от сообщений с разных... Совершенно незнакомых мне номеров. У меня стали немного подрагивать руки, и возникло ощущение, будто я попала в какой-то страшный, сюрреалистический сон. Сука, что же ты делаешь, Я тебе урою петух, Заткни ее, заткни ее, Такой Такое нельзя продавать, Удали, удали ее, Ты что, не слышишь? Ты что, сука, глухой, что ли? Ты что, не слышишь, как она верещит? А он так упирался, что пришлось клещами разжать его поганую пасть, чтобы запихать электрод. Представляешь? Так и я пустил ток, и он как завизжит. Хочешь, я сам запишу твои крики? Я могу это сделать, когда привезу инструменты. Ты знаешь, что извлечение из живого существа Крика это почти что искусство. Давай мы это запишем. Хочешь? Назови свой адрес. Я приеду. Не буду скрывать, что такого я немного запаниковал. К тому моменту я уже достаточно просидел на сайтах интернет-объявлений. Сталкивался и с неадекватами, и с троллями. Но с чем-то подобным еще никогда... В тот момент я впервые пожалел, что использую на сайте свой настоящий, а не какой-нибудь левый номер телефона с дешевым тарифом, который не жалко выкинуть в урну. Я начал суетно бегать по квартире, выглядывая в окна, задергивая шторы и проверяя замки, хотя ломиться ко мне никто не собирался. На улице было еще не поздно, горланили люди, слышался шум проезжавших машин. Однако проняло меня основательно... В конце концов, я догадался просто сонести объявление, и поток сообщений со временем прекратился. После этого случая я впервые серьезно задумался над тем, что, собственно, происходит. Первой и самой очевидной догадкой было то, что это какой-то розыгрыш, жестокий пранк. Хотя я искренне не понимал, кому и зачем меня разыгрывать. В моей бестолковой и сумбурной жизни у меня и друзей-то особо не было, не говоря о врагах, которые могли затаить на меня золую обиду. Другой мыслью было то, что я столкнулся с какой-то новой мошеннической схемой. Этим хреном дай волю, они что только не придумают. Здравствуйте, вас беспокоят из службы профилактики астральных правонарушений. Вы знаете, что умрете через 7 дней. Подождите, сейчас я переведу вас на нашего специалиста по снятию порчи. Пожалуйста, не кладите трубку. Вот только для мошенничества это было как-то сложно, да и мне никто так и не позвонил. Был, конечно, и самый маловероятный вариант. Естественно, совсем невозможный. А именно то, что в силу череды случайных совпадений я стал обладателем какой-то там мистической книги, что, согласитесь, глупость полнейшая. Должен сказать, что я и сам человек с полуинкой. Соблюдаю приметы и подобную ерунду, иногда гороскопы почитываю. Но это все так, на уровне полупривычки. Такой, знаете ли, бытовой, ничего не значащей магии. А то, что происходило, даже для меня было слишком. Книга не давала ответов. Сколько я не листал пустые страницы, не проводил пальцами по золотистой, чуть вдавленной надписи на обложке, не перечитывал жуткий эпиграф, природа, сокрытой в ней тайны, не становилась мне ближе. Ну и, конечно же, чем дольше проклятая книга занимала мои мысли, и я обдумывал факты с ней связанные, тем больше мне становилось не по себе. Несколько раз меня подмывало просто избавиться от нее, но, честно признаться, остановила обычная жадность. Я все еще втайне надеялся, что книга могла представлять какую-то ценность, а в не маленькую, а значит, я смогу ее сбыть. В конечном итоге я решил показать книгу Антохе. Да, у меня немного друзей, и Антоха был одним из этих немногих. «Мой давний хороший товарищ. Чудаковатый, немного странный. Такой же, как и я сам. И это всегда нас роднело. Даже род деятельности у него необычный. Он был кем-то вроде антиквара или оценщика. Честно сказать, не знаю, как это правильно называется. Когда я только начинал свою глобальную распродажу, то носил ему кое-что в надежде наткнуться на антиквариат». С Антохой мы познакомились еще на историческом факультете, с которого я бесславно вылетел на втором, а он благополучно закончил и едва ли не единственный с нашего потока устроился по специальности. Работал в городском краеведческом. Древние штуки всегда были его коньком. Антохина хата была забита всякими наконечниками, состоянок древних людей, черепками посуды какими-то масками и всеми такими вещами. А еще, что немаловажно в моей ситуации, Антон был не чужд паранормальщины. Правда, верил, на мой взгляд, во всякую ерунду. Унылую конспирологию и в то, что внутри полой земли прячутся какие-то великаны. Поначалу визит к нему прошёл в холостую. Едва взглянув на книгу, он помахал рукой, дескать, стоит она не больше бумаги, из которой солеплено. Мой рассказ тоже не произвел на него особенного впечатления. Помню, что я тогда даже обиделся. Ну да, а байки про мировое правительство правдоподобнее, конечно же. Однако на обратном пути случилось вот что. Расстроенный, что ничего не получилось, я спрятал дурацкую книгу во внутренний карман пальто. Прыгнул в автобус и поехал домой, удачно устроившись на заднем сиденье и будучи готовым немного вздремнуть. Ехать предстояло через весь город. На какой-то из остановок вошли пассажиры, и среди них был скверного вида дед. По виду не бомж, в состоянии неуклона к нему приближавшийся. Лохматый, неряшливый, в рваной куртке и нестиранных джинсах. Ну и с таким типичным для алкоголиков адутоловатым лицом, похожим на запеченное яблоко. Он вошел, потоптался немного, оглядывая салон, затем поплелся в самый конец, заняв сиденье впереди меня. Я, конечно, был не в восторге от такого соседства, но что поделать. Общественный транспорт он ведь для всех, а не только для моей тонкой душевной натуры. Поэтому я махнул рукой, откинулся на спинку и попытался уснуть. Однако старик стал вести себя странно. Он вздрагивал и постоянно дергался. То и дело принимался скрести ногтями свою немытую шевелюру. А потом и вовсе принялся очень раздражающе притоптывать ногой. Когда автобус останавливался на светофоре, он нервно оглядывал салон, будто еще что-то. И пару раз очень странно на меня посмотрел. Меня стало это напрягать. Я хотел на него шикнуть в каких-нибудь воспитательных целях, но в итоге решил не искушать судьбу, а лучше сойти на ближайшие остановки. Благо, до дома оставалось и недалеко. Я бы так и сделал, но совершенно неожиданно старик развернулся ко мне и прошипел с какой-то невыразимой злобой. «Замолчи!» Что, только и сумела выдавить я. Заткнись, рыкнул он, буравя меня мутным, ненавидящим взглядом. Это было так неожиданно, главное необоснованно, что я растерялся и даже стушевался немного. Но я ведь и так молчу, примирительно начал я. В ту же секунду его снова сотрясла та непонятная дрожь. Он матнул головой, осыпав меня хлопьями перхоти, а затем резко схватил меня за ворот пальто. Да заткнись ты, поганка! Я вскрикнул резко поднялся, ударивший затылком о потолок. Пассажиры с испугом наблюдали за начавшейся потасовкой. Э, ну вы что там, э? Подал голос встревоженный водитель узбек, выруливая на обочину. Вмиг обезумевший дед схватил меня уже обеими руками, и на меня вдохнуло смесью перегара, пота и еще чего-то зловонного. Я помнился, рванулся назад, оттолкнув его от себя, и заловчился от души и саданул ему ботинком в живот. Тот разжал хватку и упал, распластавшись под ногами ошеломленно ахающих пассажиров. Однако, тут же пополз ко мне, пытаясь схватить меня за лодыжку. «Замолчи, замолчи, заткнись, пусть он заткнется, пусть заткнется!» Его голос сел, опустившись до хрипа, а потом превратился в едва слышное бормотание. Каким-то невероятным для себя акробатическим прыжком я выбрался из клетки узких сидений, увернулся от скрюченных пальцев старика и вывалился в открытую дверь. Жадно вдохнул свежий воздух, от которого закружилась голова, и опрометью бросился прочь. Дома я со всего маху швырнул книгу о стену. Не знаю почему, но я прочно связал данный отвратительный эпизод с ней – Хотя никаких явных взаимосвязей вроде бы не было. Мне не посчастливилось наткнуться на сумасшедшего. Такое бывает. Однако где-то на подсознательном уровне я был абсолютно уверен, что всему виной книга. Я не мог объяснить это логически, но во мраке глубины инстинктов мой древний рептильный мозг отчаянно кричал об этом, умоляя меня бежать без оглядки. Вот только разумная часть меня сопротивлялась этому первобытному зову, не находя собственно разумных причин. Взволнованный, я набрал Антона и рассказал ему все, что случилось. Тот лишь тяжело вздохнул. «Ладно, приноси ее. Оставишь, я потом посмотрю». Я так и сделал. Странное дело, но отдав книгу, мне сделалось как-то легче. Серьезно, Я будто сбросил груз, который по непонятной причине отказывался выкинуть раньше. Существовать без книги, не принесшей мне ничего, кроме проблем, было как-то естественно и правильно. Захотелось поскорее забыть и окунуться в нормальную, обычную жизнь». «Собственно, на этом моменте моя часть истории заканчивается. Точнее, почти заканчивается». Берет продолжительный перерыв. Отдав книгу Антону, я быстро и позабыл. Не интересовался ее судьбой, да и Антон не спешил осчастливить каким-то открытием. Только однажды он позвонил мне. Помню, что, снова услышав о книге, я даже немного расстроился. «Слушай», — немного скомканно начал он, — «ты не замечала, что твоя книга как-то искажает звуки, как будто бы...» Чего не понял я. «Ну, я случайно положил ее рядом с колонкой, и звук стал странным каким-то, а потом совсем пропал. Стремно было. Может, совпадение, конечно». Постарался тут же оправдаться он. «Естественно, ничего такого я не замечал». «Ладно, если что, позвоню», – добавил Антон и положил трубку. Для меня начались обычные будни, наполненные событиями обыкновенными и заурядными, разве что я наконец-таки смог найти долгожданную работу. Примечательно, что она не была связана ни с этим IT, ни с той ерундой, которой я занимался на барахолках, и вообще ничем, что я когда-либо делал в жизни, однако совершенно неожиданно она мне понравилась. Был как раз конец первой недели на новом месте. Вечер пятницы. Мы с новоиспеченными коллегами сидели в баре. Там было весело. Было много народу, много музыки, много красивых девушек, виски и коньяка, которых я основательно набрался. Я проторчал в баре до самого закрытия горлани песни под караоке и и окружающих. И только когда вышел на улицу, увидел пять пропущенных от Антона. «Было, наверное, около двух часов ночи, поэтому я решил оставить дело до завтра, когда заметил уже текстовые сообщения, оставленные для меня». Мутнеющим взглядом я цеплялся за буквы, пытаясь вникнуть в их смысл, и по мере этого чувствовал, как мне становится плохо. «Ну где ты там, твою мать? Перезвони! Слушай, возьми трубку, ты можешь приехать?» Да сорач, что сейчас ночь. Возьми пиво и приезжай. Жду, короче. Чувак, тут такое дело. Я кое-что сделал с твоей книгой, и мне теперь стремновато. Может, приедешь, а? Блин, да ебаный рот, где ты вообще? Ладно, скажи мне вот что, только не смейся. Ты пробовал когда-нибудь кричать в книгу? Ну вот, кричать прям... Я подумал, не просто же так она так и называется, да и как можно записать крик. Короче, я какую-то глупость, кажется, сделал, и мне теперь как-то не очень одному. Ты приезжай, а? Я дверь открытой оставлю. Даже если засну, пох, разбудишь меня. Приезжай, короче. Ты приедешь? Братишка. Бро. Я бросился бежать по пустынной улице, вызванивая сначала такси, а потом набирая номер Антона. Однако, тот упорно не отвечал. В этот момент алкоголь окончательно ударил мне в голову, и то, что происходило дальше, я помню достаточно смутно, хотя отдельные эпизоды прочь назасели в памяти. Помню, что у Антухиного дома я обильно проблевался на цветочную клумбу, Помню также, что дверь квартиры и правда оказалась открыта. Я тихонько позвал Антона, испугавшись звука собственного голоса, а еще больше тишины, последовавшей в ответ. Свет в коридоре не работал. Я струсил и вернулся в подъезд, подумав, что выбило пробки. Так и было. Однако, едва я попытался щелкнуть предохранители, их с треском вышибло снова... Наверное, будь я немного трезвее, я бы просто свалил, ну или действовал как-то по-другому. Однако, выпитый алкоголь вверг меня в состоянии героического отупения пополам с этаноловой храбростью. Не мог же я вот так бросить друга в беде? Я включил фонарик и завалился в квартиру. В квартире царила очень неестественная тишина, казавшаяся оглушительной, и мой голос, как и звук моих шагов, странно тонули в ней. Я отыскал Антуху в углу спальни, живого и невредимого, но совершенно беспомощного. Он и сидел на полу спиной к стене, прижав колени к груди и вздрогнул, когда я вошел. Он пялился на меня пустым взглядом и совершенно меня не узнавал. Я вздохнул с облегчением, стал что-то говорить, тянул его за одежду, но он никак на меня не реагировал. Помню, у нас началась какая-то странная возня, продолжавшаяся довольно долго. Я безуспешно пытался его поднять, но поскольку был пьян, то сам плюхался на пол... После чего подымался и снова дергал его за рукав. и Снова падал. Не помню, в какой момент я заметил что-то неладное. Кажется, это случилось резко и застало меня врасплох. Я вдруг понял, что не слышу звука собственного голоса. Нет, не то чтобы я оглох. Мой голос, он просто пропал. Я открывал рот, как выброшенная на берег рыба, не в силах выдавить из себя ни звука. Исчезло вообще все, что можно было назвать звуком. Комнату накрыла жуткая, совершенно невозможная тишина. Я будто бы очутился в вакууме. Это было странное ощущение. Двигаться в мире, лишённом звуков, оказалось неожиданно тяжело, и я схватился за стену, чтобы не упасть. Тогда я даже не успел испугаться такого внезапного поворота, когда увидел это... существо. Оно совершенно бесшумно выползло из дверного проёма. Длинная суставчатая конечность выплыла из темноты и уперлась в стену не издав при этом ни малейшего шороха. Затем вторая аккуратно нащупала противоположную и вытянула из коридора бугристое, мешковатое тело. За телом в комнату втянулись и два других, тонких отростка, упершихся в потолок. Я, конечно, ел, просто беспомощно наблюдал за этим вот всем. Зрелище было сюрреалистичное. И абсолютно безумное. И несмотря на опьянение, я в тот момент как-то трезво рассудил, что у меня начались галлюцинации. То, что я видел, то есть существо, оно напоминало пульсирующий бугристый мешок размером с небольшой холодильник. И похожий на сгусток смолы. И так же, как и смола, было угольно-черным. Оно было каким-то студенистым, полужидким но достаточно твердым, чтобы сохранять форму, и не имело ничего похожего на органы зрения, дыхания, слуха, по крайней мере из тех, что я мог разглядеть. Существо зафиксировалось, оперевшись двумя конечностями о стены, а двумя другими аккуратно ощупывало пространство перед собой. С полки полетел какой-то предмет и упал на пол совершенно беззвучно, Будто утонув в мягкой перине. Когда-то давно, еще в школе, меня ограбили. Подкараулили в парке и несколько раз ударили по лицу с такой силой, что я на минуту ослеп. Неинтересная история, в общем-то. Но я хорошо помню, что именно тогда, впервые в жизни, почувствовал настоящий страх. Тупой адреналиновый страх из-за собственную жизнь. Этот страх заставил меня вскочить и пробежать по сугробам несколько километров до собственного дома, хотя на физкультуре я едва тянул 10-метровку. Этот страх я запомнил очень хорошо. То, что я чувствовал сейчас, было совершенно другим. Это был некий экзистенциальный ужас, если так можно выразиться. Ужас не за свою жизнь, а за некий правильный порядок вещей. За все мироздание, которое рассыпалось у меня на глазах. Лапа существа почти коснулась моей головы, и я вскрикнул. Точнее, безмолвно раскрыл рот, прислонившись к стене, и к моему полному смятению существо напротив. Оно тоже закричало центр его бугристого тела забурлил, будто маленький гейзер, и в этом непрерывном движении стали вырисовываться светлые прожилки, а из них причудливый белый узор. Он сложился в подобие лика, жуткой карикатуры на человеческое лицо, напоминавшего театральную маску, и это лицо закричало. Точнее, это было нечто, что я воспринял как крик». Какая-то вибрация, от которой земля ушла из-под ног и меня замутила, как от приступа морской болезни. Я закрыл уши руками, зажмурил глаза и сполз по стенке рядом с Антохой, но это не помогало. Последнее, что я помню, существо нависло надо мной, продолжая беззвучно вопить мне прямо в лицо». Мы с Антохой и на следующее утро. Живые и почти невредимые, разве что я с кошмарной головной болью. Антохе было полегче. По крайней мере, он абсолютно ничего не помнил. Не помнил событий вчера накануне или из-за чего мне звонил. Не помнил того, чему свидетелем стал я сам. Я рассказал ему вкратце. И больше мы никогда об этом не говорили. Пресловутая книга тоже пропала. По крайней мере, в квартире мы ее не нашли. Что с ней случилось, тайна покрытая мраком. Возможно, в пылу творящегося безумия Антон как-то избавился от нее. Вышвырнул в окно или порвал и смыл в унитаз. Я не знаю. Уже не разберешь. Да мы и не пытались, потому как ее отсутствие на обоих совершенно устраивало. Тем более, случилась куда более неприятная вещь. С того самого дня у Антона почти полностью пропал голос. Он осип настолько, что стал разговаривать, как старушка, умирающая на смертном одре. К счастью, доктора говорят, что все обратимо и можно там все подлечить. Сейчас ходит на обследование, сдает анализы. Я, конечно, чувствую перед ним неизгладимую вину, хотя он просто отшучивается. Нашу вот ему продукты в стационар, поливаю цветочки в квартире. Не знаю, что еще могу сделать. Откуда появилось чудище, ходящее по стенам, и куда оно потом делось, я понятия не имею. Но уверен, что оно как-то связано с книгой. А раз нет больше книги, то нет его. По крайней мере, я на это надеюсь. В общем, это было единственным и последним в моей жизни подобным... ...приключением. А все потому, что ныне я придерживаюсь правила, о котором говорил в самом начале. Не нужно заигрывать со странными штуками. Не нужно откликаться на странные объявления, заходить в несуществующие переулки, разглядывать узоры в ковре, искать лица на стенах. Не нужно разговаривать с книгами, а тем более в них кричать. Сейчас в моей жизни все относительно в норме. Разве что любые сайты с объявлениями я теперь на дух не переношу. Передергивает, когда вижу там фразу... Возможен обмен.